Глава 35. Любовное гнездышко Гарри Рекса оказалось вполне приспособленным для сна. Будуар представлял собой длинную и узкую комнатку с паутиной по углам и тусклой лампочкой, что висела под серым сводчатым потолком. Единственное закрашенное, наверное, еще в прошлом веке окно выходило на площадь. Кровать из кованного железа, настоящий музейный экспонат не имела ни простыней. Не хотя бы одеяло, только матрас. Укладываясь, Рэй пытался не думать о том, какие баталии разворачивались на этом ложе. Мысленно он находился в Кленовой долине. К моменту, когда рухнула крыша, особняк плотным кольцом окружила полгорода. Рэй спрятался от взоров любопытных на нижней ветви старого платана. Глядя в охваченное пламенем проемы окон, он с тоской размышлял не о банкнотах, не об отцовском бюро или столе орехового дерева, который так любила мать, а о портрете, неустрашимо взиравшего на огненную стихию генерала Форреста. Всего через три часа, ровно в восемь, Рэй был на ногах. Снизу послышались тяжелые шаги. Через минуту на пороге появился Гарри Рекс. «Подъем, пропащая душа! Пора в камеру!» Бегство было непреднамеренным. Элмера и Хени Рэй просто потерял в толпе. «Ты сказал, что не возражаешь против обыска машины?» «Да». «Ну что за глупость! Юрист называется!» Гарри Рекс достал из-под кровати складной стул, разложил его и сел. «Мне нечего скрывать. Тупица! Они выпотрошили твою Ауди!» и остались с носом. Пусто. Знаю. Ни одежды, ни сумки, ни даже зубной щетки. Из чего можно понять, что ты всего-навсего отъехал по делам и спешил вернуться домой, как было заявлено Элмеру? Особняк я не поджигал, Гарри. Ты — первый из подозреваемых. Надо же, летит сквозь ночь, не прихватив с собой ничего, хотя бы какой-то мелочи. Старушка Ларимур Видела красную Ауди А потом через 10 минут Хлоп! Подъезжают пожарные И взял ты тебя Самый никчемный в округе коп Превышение скорости 90 миль в час Защищайся, если сумеешь Я не поджигал Для чего было выходить Из дома в половине третьего ночи Кто-то разбил камнем Окно в прихожей я испугался У тебя была пушка Мне не хотелось прибегать к оружию. Я предпочел унести ноги. Слишком долго ты прожил на севере. Я живу не на севере. Как ты порезался? Убирал осколки. Почему не вызвал полицию? Растерялся. Просто решил уехать домой. А через десять минут после твоего отъезда этот кто-то вылил в особняк канистру бензина и черкнул спичкой. Не знаю, кто это был. В поджоге я все-таки обвинил бы тебя. Ты не можешь, ты мой адвокат. Ошибаешься. Я адвокат Кленовой долины, которая только что рассталась со своей единственной ценностью. Есть страховка. Есть, однако ты ее не получишь. Почему? Потому что, когда обратишься в компанию, она начнет расследование. Хорошо. Ты говоришь, что не поджигал. Верю, но очень сомневаюсь, чтобы тебе поверили другие. Я действительно не поджигал. Тогда кто? Человек, бросивший в окно камень. И кем же он может быть? Не имею представления. Каким-нибудь разочарованным истцом. Блестяще! Сколько, интересно, он ждал, чтобы отомстить. Судья-то умер. Я бы не хотел присутствовать в зале, когда ты станешь рассказывать об этом присяжным. — Не знаю, Гарри, не знаю. Клянусь, я не поджигал. К черту страховку. Все несколько сложнее. У тебя лишь половина активов. Вторая принадлежит Форесту. Он имеет право востребовать ее через суд. Рэй вздохнул, почесал небритый подбородок. — Помоги мне, Гарри. Там внизу шериф со следователем. Они намерены задать тебе кое-какие вопросы. Отвечай медленно и говори только правду. Я буду рядом. Пошли. Куда? В комнату для совещаний. Я сам попросил их подъехать. Думаю, тебе лучше убраться из города. Я и пытался. Чушь типа превышения скорости и наличия в машине чужого пистолета... «Будет рассматриваться судом не раньше, чем через два месяца. Сейчас проблема гораздо серьезнее». «Я не поджигал, гори. «Ну да, ну да». Они вышли из комнатки и по ступеням шаткой лестницы начали спускаться на второй этаж. «Кто сейчас в городе шериф?» — обернувшись, спросил Рэй. «Его зовут Сойер. Приличный человек. Это не имеет значения». «Ты знаком с ним? Я занимался разводом его сына». Вся обстановка комнаты для совещаний в офисе Гарри Рекса состояла из высоких от пола до потолка стеллажей, плотно уставленных толстенными справочниками и длинного стола. Случайный посетитель мог бы подумать, что хозяин офиса часами работает с юридической литературой. На деле же Гарри Рекс в жизни не раскрыл ни одной из этих книг. Сойер и его следователь, маленький нервный итальянец по фамилии Сандрони, держали себя подчеркнуто официально. Итальянцы в северо-восточных районах Миссисипи проживали единицы. И по выговору Сандрони Рэй понял, что тот родом из Дальты. Пока шериф неторопливо пил обжигающе горячий кофе, следователь с озабоченным видом строчил что-то в своем блокноте. Пожарных миссис Ларимур вызвала по телефону в 2.34 через 10 или 15 минут после того, как увидела несшуюся по Форс-стрит красную Ауди Рея. В 2.36 патрульный офицер Элмер Конвей сообщил дежурному, что пытается догнать какого-то идиота, который мчится на скорости не менее 100 миль в час в сторону днища. Поскольку нарушение скоростного режима было налицо, Сандрони Скрупулюзнейшим образом выяснил у Рея все детали его маршрута. Затем Сойер связался со своим заместителем. «Садись за роль. Езжай от Кленовой долины к Нищу. там тебя будет ждать Элмер. Скорость девяносто восемь. Оттуда позвонишь». Звонок раздался через двенадцать минут. «Значит, сама дорога отняла у него меньше двенадцати», — деловито бросил следователь. «Подытожим». Некто входит в особняк с емкостью бензина и обильно поливает комнаты горючим. Настолько обильно, что, по словам начальника пожарной команды, резкий запах чувствовался даже на проезжей части. На пол летит зажженная спичка, может, не одна. Как утверждают пожарные, очагов возгорания было несколько. Затем поджигатель скрывается в ночи. Так мистер Этли. Мне неизвестно, как действовал поджигатель. «А время, затраченное вами на маршрут, указано верно?» «Я не засекал время. Будем считать верно». «Дальше, дальше!» — буркнул с противоположного конца стола Гарри Рекс. Дальше следовал мотив преступления. Кленовая долина со всем своим содержимым застрахована на сумму в 380 тысяч долларов». Опрушенный ранее риэлтор показал, что покупатель собирался заплатить за особняк 175 тысяч. «Разница довольно значительная, мистер Этли, не так ли?» — осведомился Сандрони. «Так, вы уже поставили в известность страховую компанию?» «Нет». Намеревался сделать это завтра. «Можете не верить, но есть люди, которые по воскресеньям отдыхают», — съязвил Рэй. — Черт побери, пожарная машина стоит там до сих пор, — поддержал друга Гарри Рекс. — У нас есть полгода, чтобы оформить необходимые бумаги. Щеки Сандро не порозовели, но выпад адвоката остался без внимания. — Хорошо, перейдем к другим подозреваемым. Слово «другим» насторожило Рея. Он вполне убедительно, хотя и с некоторыми упущениями, изложил историю о камне и разбитом окне, о телефонном звонке и требовании неизвестного «покинуть дом». Он даже вспомнил про шорохи и стуки в ночь, когда умер судья. «Вы слышали более чем достаточно», — на исходе тридцатой минуты разговора непререкаемым тоном заявил Гарри Рекс. «Когда вы намерены уехать из города?» — спросил Сойер. «Я пытался это сделать шесть часов назад». «Очень скоро». — вставил адвокат. — У нас могут возникнуть новые вопросы. Буду готов ответить на них. Проводив шерифа и его спутника до машины, Гарри Рекс вернулся в комнату. — Сукин ты сын, Рэй, и, по-моему, отъявленный лжец.